Глава 64. Чичилия. Милан. Июнь 1491. Чичилия была влюблена. Когда она увидела, как грудь ее сына поднимается и опускается с каждым вздохом, она взяла его на руки и подумала, что ни за что с ним не расстанется. Все, чего она хотела, это смотреть в темные глаза ребенка глубокие, полуночные озёра, такие же, как у его отца, Горничная вытерла пыль, налетевшую по углам из распахнутых из-за тяжелой липкой жары окон, а теперь ставни были закрыты из-за летней грозы. Звуки дождя и отдаленного грома создавали для обитателей дворца убаюкивающий шум и одновременно превращали мир за его пределами в противное скользкое месиво. Чечелия вдохнула сырой запах деревьев и деревни. Он напомнил ей, как она девочкой бегала по лесу, и на миг ей очень захотелось сбежать из этого города из серого камня и вернуться домой, в Тоскану. Она подумала, что если Людовика выгонит ее, ей, может быть, удастся найти дорогу домой. Что бы ни случилось дальше, Чичилия была благодарна за одно то, что осталась жива. При тусклом свете Чичилия провела пальцем по совершенному профилю младенца. Она коснулась большим пальцем его ручки, и он сжал его в крошечном кулачке. Виолина ткнулась в шейку ребенка мокрым носом, резко вздохнула и заглянула Чичилию в лицо, ища одобрение, прежде чем расположиться рядом с ней на кровати. В маленькой комнатке рядом с комнатами Чичилии распаковывала свои скромные пожитки кормилицы. Женщине практически нечего было делать, поскольку Чичилия настояла на том, чтобы самой приложить младенца к груди. Никто, даже может быть Людовика, не мог так любить ее сына, как она сама. Прошло 4 дня. Четыре дня, а Людовика все еще не пришел взглянуть на своего новорожденного сына. Каждый раз, когда открывалась дверь, она надеялась увидеть его лицо. Но это оказывалось всего лишь горничная, слуга с кухни или Лукреция. Накануне секретарь герцога Джан Карла торжественно вошел в ее покои и вручил ей подарок — большую позолоченную шкатулку. Внутри она нашла несколько больших листов пергамента, тяжелых, свисающих под ними восковых печатей. Она водила пальцем по запечатленным коричневыми чернилами латинским словам. Павия, Саронна, другие названия места, которых она раньше никогда даже не слышала. Участки земли с рисовыми плантациями и виноградниками. Документы на землю с указанием владельца. Чичили и Галлерани. Ещё документы о владении скотоводческими и коневодческими фермами в дельте реки По. Она перевела взгляд на туалетный столик, заваленный другими подарками от Людовика и его придворных, даже тех, кто до сих пор ни разу не удостаивал ее своим вниманием. Сшитая вручную одежда и украшения для колыбели младенца, медовые ковришки и кремы из сладкого миндаля из соседнего монастыря, большой позолоченный поднос, расписанный сценами из жития святой Анны. Керамические тарелки, жемчужные украшения для волос и серебряные нити для отделки платьев. Дворцовый поэт Бернардо нанес ей два визита и даже посвятил рождению Чезара прелестный сонет. Но большую часть времени Чичили оставалась в постели, свернувшись в клубочек со своим ребенком и собакой. Решительный стук в дверь, и волна надежды захлестнула все тело Чичили. «Людовика!» Но дверь на щелочку приоткрылась, И Чичилия увидела не его, а широкий лоб и смущенную улыбку своего брата.